Макс и Сергей шли по щебёнке с двух сторон путей, вдоль самых стен. Макс держал автомат на изготовку, время от времени приостанавливался, крутил головой, но туннель покуда никакого беспокойства не внушал. Сергей, попавший в постъядерное метро, да ещё и в туннель впервые, до катаклизма он проносился по ним на поездах, в дороге редко смотрел в окно, в основном читал, тоже осматривался, но больше с интересом. Денис вёл себя, как ребёнку и положено.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 Позже в дороге, когда Сергей подступал к нему с расспросами, Макс врал, делал это не всегда убедительно. Сам это понимал и всё равно стоял на своём. Что за дурацкое упрямство? И всё-таки, друг он или враг? Назвать врагом человека, который столько раз спасал их жизни, не поворачивался язык. А другом почему не договаривает? Что скрывает? Мимо мелькали туннели. В туннеле было тихо, только звук шагов.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 «Зачем тебе об этом знать?» – сухо откликнулся Макс. «Лучше тебе, парень, не знать об этом. Добра там нет. Позже поговорим. У нас какая задача, помнишь? Вот о ней и думай». «Я выясню», – пообещал себе Сергей, – «обязательно выясню. Получу ответы на все вопросы. Пусть не рассчитывает, что отвязался от меня». С Перовского кордона били яркие лучи фонарей. Макс прокричал о наличии проходных документов и на всякий случай поднял их повыше. Автомат повесил за спину, вторую руку тоже поднял. Их подпустили к ардону, придирчиво проверили документы. Старший смены, как показалось Сергею брат-близнец Новогореевского, такой же пожилой, коренастый и усатый, осмотрел всех троих придирчивым взглядом и задержался на Максе. "Я тебя откуда знаю?" с подозрением угрюмо спросил он. Макс нервно хохотнул. Мы тут все на одно лицо, ответил он. На Перово решили устроить привал. Как и в случае с Новогиреево, Сергей узнавал и не узнавал станцию. Она была просторной за счёт отсутствия колонн, но от давней чистоты и лоска не осталось и следа. Со светом здесь обращались крайне бережно, станция освещалась скудно.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 Все работают, одни мы непрекаенные бродим. После вчерашнего довольно болезненного укола стимулятора он ощущал необыкновенный внутренний подъём. Казалось, что болезнь отступила. Может быть, удастся всё же разыскать возничина, и он всё исправит, даст ему отсрочку от смерти. Вы посидите, сказал Макс. Я схожу в администрацию, отнесу письмо от Михеева. Сергей, распираемый энергией и любопытством, теперь очень хотел знать,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 Михеев обещал, что документов за его подписью будет достаточно для прохода до да самой марксистской. Что вы нам тут голову морочите? Лошадиное лицо Степанова посуровило и ещё больше неприятно вытянулось. Вы чужаки, сказал он. Пришли сверху меньше 2 дней назад, да ещё дикие. Как только появились, начались преступления. Утверждаете, что ищете Возницина, а он как раз пропал, убиты его люди.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 Из-за общего звукового гвалта Сергей, как не прислушивался, не мог разобрать ни слова, хотя раскрасневшийся Макс, то и дело поправляя съезжающий с плеча автомат, кричал довольно громко. Лишь раз до Сергея долетели его слова: "Объясни мне только внятно, почему ты здесь? Где ты должна быть? Мы о чём договорились? Или наше соглашение перестало действовать?" Женщина оправдывалась, потом начала плакать.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 Мальчик двигался с покорной обречённостью, как ягнёнок, которого ведут на заклание. Обменявшись дежурными ничего не значищими фразами с бойцами на блокпосту, путешественники миновали его и вышли на рельсы. Как и на перегоне Новогиреево-Перово, в туннеле было чисто, пусто и тихо. Не ощущалось никакой опасности. Тот же свод полусферы, те же тюбинги, те же торчащие из стен кронштейны или лежащие на них местами тронутые огниением бесполезные кабели, едва заметные выемки в левой стене. Денис ошибся, сказал себе Сергей. Конечно, ошибся. Он всего лишь ребёнок, десятилетний напуганный мальчик. Ничего страшного, пройдём, как и первый перегон. Смотри, сказал Макс и посветил фонарём. Высоко на закругляющемся своде белой краской крупно было выведено: Внимание, опасный участок. "Папа", сказал Денис и задрожал. "Ничего, сынок, всё будет нормально, всё будет хорошо", Сергей забеспокоился. Он положил левую руку на плечо сыну, а правой начал освещать стены и потолок. Других надписей не было. Впереди всё было тихо, глухо. Сейчас Сергея больше тревожил Макс. Раз и упала маска, а под ней голова рис людоед. Друг до поры до времени. Понятно, Сергей достал его своими вопросами, лез по поводу и без, но Флюгер в другую сторону повернулся. Отношения изменились. Можно не сомневаться, найдётся весомый повод, по-настоящему весомый, Макс выполнит угрозу, удавит. Пошли быстрее, крикнул Макс озабоченно. Может быть, успеем прорваться. Они прибавили шагу. А может и не успеем, подумал Сергей. Господи, да мне-то чего бояться? Я-то что теряю? Чего может бояться труп ходячий? Мне теперь ведь даже и нам бразуру с голыми руками не страшно. Нет будущего, нет и страха. И тебя, героя, я тоже не боюсь, почти вслух сказал, глядя на Макса Сергей. А вопрос не праздный, потому что Макс не его спасает и не Дениса. Он ведь действует по какой-то своей программе, у него свой план. Завёл кто-то в нём пружину, и он прёт вперёд сквозь метель, чудовищ, людей, которых от чудовищ не отличить к своей цели. Пока до цели этой не дойдёт, завод не кончится. Тебе ведь что-то своё нужно, Макс, а не используешь ли ты меня? Нет, довольно секретов. Макс, кто та женщина на Перова? спросил Сергей.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 Сергей уже кричал, двигаясь быстро, почти бегом, таща за собой сына и всё-таки не поспевая за Максом. Тот шёл широкими шагами, собранный, держа автомат на изготовку, освещая фонарём стены. Ты врал нам, да? Ты знаешь что-то, что-то крайне важное. Папа! Вдруг со страхом взвизгнул Денис, вырываясь из-под руки отца и шарахаясь в сторону. Денис назад. Макс, ты должен заткнись, вдруг сказал Макс и замер на месте.